2. И что? И что потом? Дальше! Расскажи, как они вошли в квартиру Я вам уже это сто раз рассказывал Про слесаря они не вспомнили Выбили дверь ногами, чтобы выпустить свой гнев Вломились! Выбили дверь! Ай да судебный исполнитель! Хорош, Лаэрс! «Дальше, дальше». Дальше они опять остановились, на этот раз из-за запаха, ясное дело. «2667 подгузников! Это мы, Нурдин, Лейла и я. Мы сами их собирали, весь Бельвиль помогал. 2667 подгузников, полных по самые крылышки! Вы разложили их по всем комнатам? И даже в масленку!» «Вот это бутерброд! В масленке в и грифар, представляешь?» «Это что? Вы еще главного не знаете!» «Что же, что же главное? Расскажи, шесть су! Шесть су, шесть су, расскажи главное!» «Сожалею, но мне уже давно пора вмешаться. Мне, Бенджамену Маласену, крайне ответственному брату семейства». Я прерываю повествование и торжественно объявляю, что я категорически против участия моих братьев и сестер в этой травле судебного исполнителя Лаерса за серьезную профессиональную ошибку. Какая такая профессиональная ошибка? Все очень просто. Квартирой, на которую был наложен арест, оказалась совсем не та, на двери которой мой младший братец изображал распятого, а другая, этажом выше, та, что прямо над этой. Мини-страдалец в розовых очках вещал у входа в жилище вдовы Грифар, владелицы дома. Так что в этой суматохе бригадир экспроприировал добро самой жалобщицы, полагая, что прижучил злостного неплательщика, на которого она донесла. Его молодцы сапогами вышибли хозяйскую дверь. И что хуже всего, он, мэтр Лаэрс, неподкупный судебный исполнитель, Собственной рукой сгреб вдовье избережения себе в карман, думая, что заполучил грязные деньги какого-нибудь заморского съемщика, якобы несостоятельного. Ввиду столь малоприятного казуса, я, Бенджамин Маласен, торжественно выстаю против подобных историй. «Да ладно тебе, Бен! Ты что, не хочешь, чтоб шесть су рассказал нам самое главное?» «Хочу я или не хочу...» Зло уже свершилось, и мое веское слово может отправляться куда подальше. Что ж, рассказывайте шесть су, только прежде подлейте мне чего покрепче. Чувствую, я начинаю терять свою весомость. Все это происходит в «Зебре», последнем оставшемся в Бельвилле кинотеатре. Стол накрыт прямо на сцене, и мы в восемнадцать ртов уплетаем кускус ясмины. Мое племя малосенов, Клара. Тереза, Лауна, Жереми, Малыш, Верден. Это Ангел, Джулиус, моя собака. И Жюли, моя Жюли. Прибавьте сюда еще шестьцу белый снег. Естественно, нашу давнюю приятельницу Сюзанну, держательницу зебры, и весь многочисленный табор Бентаеба, который, будь все по закону, спал бы сегодня в четырех голых стенах, в квартире, откуда уже давным-давно вынесли бы всю мебель. 18 голов, увязших по уши в одном наисерьезнейшем деле и может статься уплетающих свой последний кускус здесь, на свободе, в последнем действующем кинотеатре Бельвилля. «Самое ужасное!» — начинает су «Белый снег». Насчет этого нашелся брата разговор отдельный. «Самое ужасное!» — это было мухи. «Прошедшее!» вскрикивает малыш из-за своих розовых очков. «Было! Прошедшее третьего лица единственного числа глагола быть! Это! Это! Было! б э л о Ты должен был сказать, это были мухи!» «Допустим!» — уступая шестьсу Белый Снег. А как у тебя со счетом в уме, парень? Ну-ка, скажи, 2667 подгузников». «Каждый в среднем по 300 грамм. Сколько это будет?» «800 кило дерьма!» — прорывается Жереми. «Жереми? Ты забыл, что мы за столом!» — скрипит Тереза, положив вилку. У нее подобные разговоры отбивают аппетит. «Точно! 800 килограмм и еще 100 грамм в масленке!» Нет, решительно никуда не годится. Тереза права. От всего этого омерзительно пахнет. Одно дело приструнить разболтавшегося шалопая. Время от времени это даже необходимо. Но допускать безкусицу поправ всю историю культурного развития человечества? Никогда. Так что даже не думайте вслед за 6 су пускаться в долгие вычисления, из которых следует, что если один грамм дерьма дает сон зеленых жирных мух каждые шесть часов, то 800 килограммов того же сырья Преющего в течение трех первых недель самого жаркого месяца июля в одной из квартир Бельвиля на солнечной стороне, да еще при закрытых окнах, дают такое количество этой насекомой мерзости, перед которым бессильна всякая арифметика, разве что подсчитать в сантиметрах толщину живого ковра, покрывающего в сумме всю площадь поверхности пола, стен и потолка.